Я качала его на руках, сама покачиваясь вперед и назад. Эта привычка сложилась еще когда он был котенком. Доктор Билл сделал ему первый укол и тут же второй. — Я проверю сердцебиение, — сказал он. — Не стоит, — возразила я. — Я все пойму по его глазам. Дьюи скончался. Глава двадцать седьмая. Любить Дьюи. Восемь дней я провела во Флориде. Я не читала газет, не смотрела телевизор, не отвечала ни на какие телефонные звонки. Это был лучший способ отдалиться от всего, потому что я тяжело переживала смерть Дьюи. Очень тяжело. Я села на рейс из Амахи и плакала всю дорогу до Хьюстона. Во Флориде я часто думала о Дьюи. Молча и в одиночестве. Но меня окружала семья, которая всегда поддерживала. Я не имела представления, как широко распространилось известие о смерти Дьюи. На следующее утро, пока я в слезах сидела в самолете до Хьюстона, Местная радиостанция посвятила утреннюю передачу памяти Дьюи. Журнал в сити поместил некролог и длинную статью о нем. Через несколько часов известие о смерти Дьюи прозвучало в дневной сводке новостей CBS. В библиотеку начали поступать звонки. Если бы я осталась в библиотеке, мне бы днями пришлось отвечать на вопросы репортеров, потому что никто из моих коллег не чувствовал себя в состоянии говорить с масс-медиа. Ким, секретарь библиотеки, сделала краткое заявление, которое кончалось словами, которые я сейчас воспринимаю как прощание общества с Дьюи. И все. Этого было достаточно. За следующие несколько дней этот некролог появился более чем в 270 газетах. Реакция отдельных людей, тронутых смертью Дьюи, была столь же ошеломляющей. Горожанам звонили друзья и родственники со всей страны, которые прочитали о смерти Дьюи в местных газетах или услышали по местному радио. Одна местная пара была в отлучке и узнала новость от друзей в Сан-Франциско, которые прочитали о кончине Дьюи в Сан-Франциско Кроникл. Почитатели Дьюи устроили постоянное дежурство в библиотеке. Местные бизнесмены слали цветы и памятные подарки. Эмми, дочь Шарон и Тони, подарила мне рисунок, на котором она изобразила Дьюи. В середине листа было два зеленых круга с черточками во все стороны. Это было прекрасно. И Эмми просияла, когда я прикрепила ее рисунок к двери своего кабинета. Он был лучшим способом для нас, чтобы помнить Дьюи. Гэри Рома, режиссер документальной ленты о библиотечных котах, прислал мне длинное письмо. В нем, в частности, говорилось. Не знаю, сообщал ли я вам, но из всего множества библиотечных котов, которых я встречал по всей стране, Моим любимцем был Дьюи. Его красота, очарование и игривость были уникальными. Томоко из общественного телевидения Японии рассказал нам в письме, что о смерти Дьюи было объявлено по всей Японии, и многие печалились, узнав, что он скончался. Марти Атун, автор статьи в журнале, написав, сообщила нам, что история Дьюи продолжает оставаться ее любимой. С тех пор прошли годы, и сейчас Марти — исполнительный редактор. Казалось невероятным, что, написав сотни статей, Марти будет помнить кота и тем более говорить о нем с такой любовью. Но это был Дьюи. Он умел глубоко тронуть человека. К тому времени, когда я вернулась в свой кабинет, На моем столе высилась груды писем и карточек высотой более метра. В ящике входящих посланий меня ждали более 600 электронных писем. Многие были от людей, которые только раз встречались с ним, но так и не смогли забыть. Сотни других были от людей, которые никогда не видели Дьюи. За месяц после его смерти я получила более тысячи электронных писем со всего мира. Мы слышали о солдате в Ираке, который был глубоко тронут смертью Дьюи, несмотря на то, что он каждый день видел вокруг себя, или, может, именно потому. Мы получили письмо от мужа и жены из Коннектикута, сыну которых исполнилось одиннадцать лет. В свой день рождения... Он попросил запустить воздушный шар в честь Дьюи. Мы получили множество подарков и пожертвований. Например, библиотекарь из Музея военно-морской истории преподнесла четыре книги в его память. Она была знакома с историей Дьюи по публикациям и прочитала некролог о нем в Вашингтон-Пост. Многие горожане хотели от нас чтобы мы организовали памятную службу. Я не хотела ее, так же, как и все мои коллеги, но что-то мы должны были сделать. Так что в холодную субботу в середине декабря все любившие Дьюи собрались в библиотеке, чтобы вспомнить в последний раз, по крайней мере, официально их друга, который оказал такое влияние на их жизнь».